Глава восемнадцатая. провинанс Это ж надо в самый депрессивный сезон затянуть дом в леса. Теперь жди беды. Воришки по сооружению этому, как мартышки по лианам, так и скачут. Ни на минуту окно открытым не оставить. А месье духоты не любит. Дважды в день требует комнаты проветривать. Сам-то целыми днями в разъездах, да на встречах. До вечера дома не появляется. «Вот в университете пропадает, зачёты предновогодние сдаёт. И вся эта садомия ремонтная, скрежетание лебёдок на ветру, забористая брани, безголосое пение — одно ей, соломея, достались». Закончив разбирать посудомоечную машину, она схватилась за тряпку и принялась полировать мутноватое зеркало. Неожиданно наверху что-то громыхнуло. Затем раздался едва различимый стук. Подхватив подол длинной юбки, Соломея припустила по лестнице в кабинет. В обстановке безупречного порядка, в котором месье содержал своё рабочее место, наметилась дисгармония. Соломея не сразу сообразила, что привносит её в знакомый антураж. Пробежав глазами по всем поверхностям, она добралась до окна и содрогнулась от неожиданности. К стеклу припало смуглое лицо, которое кричало одними губами. «Мадам, эй, мадам, открой окно, раму красить буду!» «Красить он будет!» «А ей что же, сидеть? Сторожить его, что ли? У месье тут документы секретные, компьютер и другие ценности. За ними присмотр нужен». соломей нехотя распахнула окно, и чтобы не тратить даром время, взялась обмахивать метёлкой пыль с книжных полок. Тут раздался приглушённый возглас. Мина в окне болезненно исказилась. По паркету зловеще растеклось озеро масляной краски. А прокинутая ведёрко откатилась в сторону стола, оставив за собой отчётливый след. «Имбецил!» — рявкнула Соломея, надвигаясь грозой на маляра. «Ой, черно!» «Жалко возразил он на своем наречии, от испуга позабыв все французские слова. Достав откуда-то канистру керосина и драную рубаху, рабочий приготовился было спрыгнуть в комнату и исправить ситуацию, но Соломея остановила его решительным жестом. Отобрав у малохольного убогий инвентарь, Она принялась яростно оттирать краску. Оливия, вернувшаяся домой после занятий раньше обычного, застала эту сцену в самом разгаре. Развернувшись к окну внушительной кормой и изрыгая страшные проклятия, Соломея размашистыми движениями устраняла последствия инцидента. На подоконнике, безвольно свесив ноги, сидел мужчина в заляпанном комбинезоне. Судя по удрученному выражению лица, он был виновником происходящего. Приняв, наконец, канистру, взмокшей от усилий соломеи, маляр полез по лесам наверх, приговаривая «Ну, мадам, ураган, торнадо, а не женщина». Выдворив с благодарностями деятельную горничную, Оливия уселась за письменный стол и включила ноутбук. В электронной почте висело письмо, которое она отправила себе со смартфона. В послании содержалась одна лишь фотография. Развернув снимок во весь экран, Оливия впилась в него глазами. На блеклом штампе, украшавшем оборотную сторону весны, значилось едва различимо «З-К-Х-М», «АВ-57-42». Поисковик, проглотив комбинацию, не прояснил ровным счетом ничего. И это было ожидаемо. Раз уж искусствоведы Портмана не смогли выйти на след, то едва ли ей поможет Гугл. Но должен же быть способ разобраться. Оливия откинулась в кресле и на минуту прикрыла глаза чтобы сосредоточиться. Однако, сколько она не сопоставляла детали, к чёткому плану прийти не удалось. Пожалуй, стоит позвонить Габи. Вдруг в записной книжке подруги найдётся полезный человек, какой-нибудь старичок-архивариус или технический эксперт, который сумеет вывести её из лабиринта. С этой мыслью Оливия собралась выключить ноутбук и вдруг замерла, вперившись в экран. С заставки монитора, которую Родион не менял больше года, на неё смотрела и Итея. Тот самый эскиз, с которого началась когда-то их авантюра с поисками утерянного в годы оккупации шедевра. И Тея привела её в Москву, а потом заставила изрядно помотаться по Франции. Пожалуй, единственным человеком в круге её знакомых, который мог подсказать ей верный путь, был её новый московский знакомый, коллекционер Ной Волошин. Но от одной этой мысли во рту появился привкус гнили. Обращаться к манипулятору Оливии совсем не хотелось. Да и вряд ли Волошин захочет иметь с ней дело после того, как Итею увели у него из подноса Ведь он расчётливый бизнесмен и увлечённый собиратель, уже представлял себя на вершине Олимпа. и Итея должна была стать украшением его коллекции. Однако мечте не суждено было сбыться. Не по воле провидения, а из-за того, что они с Родионом вмешались в это дело. Во время поездки в Москву, куда год назад её пригласил тот самый Волошин, она успела побывать на одном предаукционном показе. С минуту поразмыслив, Оливия открыла ящик письменного стола и, пошарив в нём, извлекла свой рабочий блокнот. В боковом отсеке лежало несколько визиток, однако нужной среди них не оказалось. Она потёрла кончик носа, что-то припоминая. Затем поднялась и направилась в смежную с кабинетом спальню. Отыскав верхней полки шкафа вечернюю сумочку, заглянула внутрь. Ничего, но в небольшом кармашке, застёгнутом на молнию, Нашлась ресторанная зубочистка в целлофане и две визитные карточки. Первая принадлежала модному дизайнеру и жене русского олигарха Арине, а вторая — Виталию Галину, арт-дилеру, которому представил её Волошин. Галин был скользким и малосимпатичным типом, консультировавшим людей той особой породы, которая ставит коллекционирование произведений искусства в один ряд с благотворительностью. В их глазах и то, и другое служило признаком хорошего тона и атрибутам успеха. Галин подсовывал им второстепенные работы престижных художников на вроде Айвазовского, не стесняясь вздувать цены. Если верить Волошину, среди картин нередко попадались и подделки. Однако Галин много лет крутился в этом бизнесе и знал нужных людей. Даже если он не сможет ей помочь, то наверняка подскажет что-нибудь дельное. Вернувшись из спальни в кабинет, Оливия поморщилась. Казалось, запах керосина пропитал его насквозь. Отключив ноутбук от зарядки, она спустилась с ним в гостиную. Посреди комнаты на стуле, как на постаменте, возвышалась статная фигура соломии Горничная распыляла какой-то состав на реденцы барочной люстры и любовно оглаживала их тряпкой, выводя чувственным «контр-альто» популярный мотив. На удивление Галин вспомнил Оливию сразу. Ну или сделал вид. Так или иначе, на её электронное письмо он ответил предложив созвониться. «Как же, как же!» — суетился он. «Но Яковлевич отрекомендовал вас тогда в самом выгодном свете. Парижский журналист, культуролог. Да и потом, как я мог забыть такую эффектную женщину?» Поморщившись, Оливия проглотила комплимент. «Виталий, мне нужна ваша помощь. Дело в том, что моему близкому другу достались от деда несколько работ русских художников. Он задумал продать одну из них, Но вот с провинансом — беда. Дед вывез её в 20-х годах из России. Но в то время, как вы понимаете, было не до справок и бумаг. До Парижа она добралась практически чудом. «Знакомая история», — оживился Виталий. «Что ж, в таком случае вы обратились по адресу. Артбанкинг — моя специализация. Оценка, экспертиза, проверка и восстановление провинанса. Как говорится, любой каприз за ваши деньги». Хохотнув фон добавил деловито. «В общем, выкладывайте, что у вас есть, а, а там решим». Приписав полотно русскому живописцу, чьи работы время от времени всплывали в европейских коллекциях, Оливия упомянула штамп с инвентарным номером и аббревиатурой. «Фактически это всё, что мы имеем. До смерти деда никто в семье и не знал, что скучные картинки на стенах квартиры старика представляют какую-то ценность. Это уже немало», — обнадёжил её Виталий. «Знаете что, скиньте-ка мне снимок». Для начала пробьём номер по госкаталогу и проверим шифр музея, а там видно будет.